«Еще одно доказательство того, что этот человек либо из Канады, либо из Штатов». «А почему вас вообще заинтересовала беседка?» «Мой друг, инспектор считает, что любые следы на тропинке непременно означают, что кто-то хотел пройти к дому ближним путем. Но я, как только увидел беседку, понял, всякий назначивший в беседке свидание тоже пройдет по этой тропинке». «По-видимому, можно считать установленным, что незнакомец...» не подходил ни к парадной двери, ни к черному входу. Следовательно, кто-то мог выйти к нему из дома. В таком случае, что может быть удобнее этой беседки? Я обыскал ее в надежде найти что-нибудь, какой-нибудь ключ к разгадке, и нашел два. Кусочек батиста и стержень пера. А что означает кусочек батиста? Вы не используете свои серые клеточки. — осуждающий произнес Пуаро и добавил, — происхождение этого кусочка очевидно. — Мне не очевидно, — ответил я и переменил тему. — А значит, этот человек прошел в беседку, чтобы с кем-то встретиться, с кем же? — А, в то и вопрос. — Вы помните, что миссис Экруид и я дочь приехали из Канады? Обвиняя их сегодня в сокрытии правды, вы именно это имели в виду? Может быть. А теперь другое. Что вы думаете о рассказе старшей горничной о ее увольнении? Полчаса они слишком ли большой срок, чтобы уволить прислогу? А эти важные бумаги правдоподобны? И вспомните, хотя она утверждает, что с полдесятого до десяти была в своей комнате, у нее нет алиби. «Ну, вы меня окончательно сбили с толку», — сказал я. «А для меня все проясняется. Но теперь ваши теории». «Я кое-что набросал», набросалась сказал я, смущенный, достал листок бумаги. «Ну, это же великолепно. У вас есть метод. Я слушаю, слушаю». Я смущенно начал читать. Прежде всего, с точки зрения логики, именно это всегда говорил мой бедный Гастингес. Перебил меня Пуаро. Но, увы, на деле у него это никак не получалось. Пункт первый. Слышали, как мистер Эккроид с кем-то говорил в половине десятого. Пункт второй. В какой-то момент вечера Ральф Пейтон проник в кабинет через окно, на что указывают следы его ботинок. Пункт третий. Мистер Эккроид... Нервничал в этот вечер и впустил бы только знакомого. Пункт четвертый. В половине десятого у мистера Экроида просили денег. Мы знаем, что Ральф Пейтон в этот момент нуждался. Эти четыре пункта показывают, что в 9.30 с мистером Экроидом был Ральф. Но мы знаем, что без четверти десять Экроид был еще жив. Следовательно, его убил не Ральф. Ральф оставил окно открытым. Затем этим путем вошел убийца. так а кто же убийца?» — осведомился Пуаро. «Этот американец. Он мог быть сообщником Паркера, а Паркер, возможно, шантажировал миссис Феррер и мог из подслушанного разговора заключить, что его карты раскрыты, сообщить об этом своему сообщнику и передать ему кинжал для убийства». «Да, это, безусловно, теория», — признал Пуаро решительно, — У вас есть кое-какие клеточки. Однако еще много остается необъясненным. Телефонный звонок. Отодвинутое кресло. Вы действительно считаете положение этого кресла столь существенным? Прервал я. Не обязательно. Оно могло быть отодвинуто случайно, а Раймонд или Бленд могли бессознательно поставить его на место. Они были взволнованы. Ну а исчезнувшие сорок футов отданы Экрейдам Ральфу. Он мог отказать, а потом передумать, предположил я. Все-таки один пункт остается необъясненным. Почему Бленд так уверен, что в 9.30 с Экрейдом был Раймонд? Он это объяснил, сказал я. Вы так считаете? Хорошо, оставим это. Лучше скажите мне, почему Ральф Пейтон исчез? «На это ответить труднее», — сказал я, раздумывая. «Буду говорить как врач. Вероятно, у Ральфа сдали нервы. Если он вдруг узнал...»